Т. Глумов. Конец документа 3. Документ 3 я привел здесь не только потому, что это был один из наиболее обещающих рапортов, представленных Тойво Глумовым. Читая и перечитывая его, я почувствовал, что мы, кажется, впервые напали на настоящий след хотя тогда мне и в голову не приходило, что с него начнется та цепочка событий, которая сыграет решающую роль в моем приобщении к большому откровению. 21 марта я прочитал доклад Тойва относительно синдрома пингвина. 25 марта колдун устроил свою демонстрацию в Институте чудаков. Узнал я об этом лишь несколько дней спустя. А 25 марта Тойва, представил мне рапорт-доклад относительно фукамифобии. Документ 4. Рапорт-доклад номер 013-99, камкон 2 Урал-Север. Дата 26 марта 99 года. Автор Т. Глумов, инспектор. Тема 009. Визит старой дамы. Содержание. Фукамифобия. История поправки к закону об обязательной биоблокаде. Анализируя случаи возникновения массовых фобий за последние 100 лет, я пришел к выводу, что в рамках темы 009... Для нас могут представить интерес события, которые предшествовали принятию 2-го года Всемирным Советом известной поправки к закону о биоблокаде. Надлежит принять во внимание. Первое. Биоблокада, она же токийская процедура, систематически применяется на земле и на периферии около 150 лет. Биоблокада термин непрофессиональный, принятый главным образом у журналистов. Специалисты-медики называют эту процедуру фукамизацией в честь сесер Натальи и Хасика Фуками, впервые теоретически обосновавших и применивших ее на практике. Целью фукамизации – является повышение естественного уровня приспособляемости человеческого организма к внешним условиям – биоадаптации. В классической своей форме процедура фокомизации применяется исключительно к младенцам, начиная с последнего периода внутриутробного развития. Насколько мне удалось установить и понять, процедура эта состоит из двух этапов. Введение сыворотки УНБЛАФ – культура бактерий жизни на несколько порядков – увеличивает сопротивляемость организма ко всем известным инфекциям – вирусным, бактериальным и споровым, а также ко всем органическим ядам. Это и есть, собственно, биоблокада. Растормаживание гипопаталамуса – Микроволновыми излучениями многократно повышает способность организма адаптироваться к таким физическим агентам внешней среды, как жесткая радиация, а также неблагоприятный газовый состав атмосферы и высокая температура. Кроме того, многократно повышается способность организма к регенерации поврежденных внутренних органов, увеличивается диапазон спектра, воспринимаемого сетчаткой, и повышается способность психотерапии. Второе. Процедура фукамизации применялась до 1985 года в обязательном порядке согласно закона об обязательной биоблокаде. В 1982 году на рассмотрение Всемирного Совета был внесен проект поправки, предусматривающий отмену обязательности фукамизации для младенцев, появляющихся на свет на земле. Поправка предусматривала замену процедуры фокомизации так называемой «прививкой зрелости», предназначенной для лиц, достигших 16-летнего возраста. В 1985 году Всемирный совет, большинством всего в 20 голосов, принял поправку к закону об обязательной биоблокаде. Согласно этой поправке, обязательная фокомизация отменялась. Применение ее оставалось полностью на усмотрение родителей. Лица, не прошедшие фукамизацию в младенческом возрасте, получили право отказаться впоследствии и от прививки зрелости. Однако в этом случае они теряли возможность работать в профессиональных областях, связанных с большими физическими и психическими нагрузками. По данным БВИ, к настоящему моменту на Земле живет около миллиона подростков, не прошедших фукамизацию, и около 20 тысяч лиц, отказавшихся от прививки зрелости. По существу событий, которые привели в феврале 1985 -го года принятию поправки к закону о биоблокаде, мною установлено следующее. Первое. За полтораста лет глобальной практики фукамизации неизвестно ни одного случая, чтобы эта процедура причинила фукамизированному хоть какой-нибудь вред. Неудивительно поэтому, что случаи отказа матерей от фукамизации были до весны 1981 года чрезвычайно редки. Подавляющее большинство врачей, с которыми я консультировался, до указанного времени о таких случаях не слышали никогда. Выступления же против фукамизации, носящие теоретический и пропагандистский характер, имели место неоднократно. Вот наиболее характерные публикации нашего века. «Де Буки. Построй человека. Леон, 32». Посмертное издание последней книги крупного, ныне забытого, антиевгениста. Вторая часть книги целиком посвящена критике фукамизации как беззастенчивого вкрадчивого вторжения в естественное состояние человеческого организма. Подчеркивается необратимый характер изменений, вызываемых Фукамизацией никогда и никому еще не удавалось вновь затормозить расторможенный гипоталамус. Но главный упор делается на то обстоятельство, что эта типичная евгеническая процедура, освещенная авторитетом мирового закона, вот уже на протяжении многих лет служит дурным и соблазнительным прецедентом для новых евгенических экспериментов. Умивур. Ридер. Права и обязанности. Бангкок. 15. Автор. Вице-президент Всемирной Ассоциации Ридеров. Сторонник и пропагандист максимально активного участия ридеров в деятельности человечества. Выступает против фукамизации, основываясь на данных личной статистики утверждает, что фукомизация якобы неблагоприятна для возникновения у человека ридер-потенции, и хотя относительная численность ридеров за эпоху фукомизации не уменьшилась, однако за это время не появилось ни одного ридера, по мощи сравнимого с теми, что действовали в конце XXI и начале XXII века призывает к отмене обязательности фукамизации, вначале хотя бы для детей и внуков ридеров. Все материалы книги безнадежно устарели. В 30-х годах появилась блистательная плеяда ридеров невероятной мощи Александр Салемба, Петер Зомный и другие. Август Ксесис. Камень преткновения. Афины, 37. Известный теоретик и проповедник неофилизма посвятил свою брошюру резкой критике фукамизации, впрочем, критике скорее поэтической, нежели рациональной. В рамках представлений неофилизма как своеобразной вульгаризации теории Яковица Вселенная есть вместилище ноокосмоса, в который вливается после смерти моментально эмоциональный код человеческой личности. Судя по всему, Ксесис абсолютно ничего не понимает в фукомизации, представляет ее себе чем-то вроде аппендэктомии и страстно призывает отказаться от столь грубой процедуры, калечащей и искажающей ментально-эмоциональный код. По данным БВИ, после принятия поправки ни один из членов конгретации неофилистов не согласился на фукомизацию своих детей. Тоси Вил, человек дерзкий, Бирмингем-51. Эта монография представляет собой достаточно типичный образец целой библиотеки книг и брошюр, посвященных пропаганде свертывания технологического процесса. Для всех книг такого рода характерна апологетика застывших цивилизаций типа Тагорской или Биоцивилизации Леониды.